Матерно его выбранили, но Юрко не заткнул хавло поганое. И тогда позвали коменданта, чтобы приказ отдал безжалостный. Но комендант послушал-послушал Юрка и сделал вывод, что, во-первых, такого странного языка быть не может, то есть узник от лишений с ума сдвинулся, и, во-вторых, в приказе сегодня нет необходимости, надо обождать пару деньков и пока мест завал не вскрывать. Как очевидно, заточение чуда в башню — Дал результат, и, по опыту прикидывая жить, ему осталось день, ночь, и навряд ли еще день. И то только в том случае, будя в аду, черти задумают готовить для него красно раскаленную сковороду, для чего, конечно, чертям требуется дополнительное время. — Ступай в ад! — крикнул комендант. — А там песни поют! — отозвался Юрко вопросом. Вопрос смутил коменданта. Был он человеком набожным и потому промолчал, не ответил сразу разбойнику. Врать не хотел, брат, ведь ничего в точности не знал насчет песен в загробном мире. Чего молчишь, или не знаешь? Поторопил Юрко. Не знаю, сознался комендант. Так узнай. Если в аду песен не поют, я туда не пойду. А поют, так и быть, пойду в ад, приму пытку, освобожу от себя славный Оренбургский острог. Пускай в загробном мире меня мучают но чтобы не скучно было. Коменданту очень хотелось, чтобы Юрко поскорей умер, поэтому он попросил его, ты помолчи пока, а я пойду в храм и выясню у батюшки твой вопрос. Юрко согласился подождать и замолчал, но комендант ничего в храме не узнал. Настоятель пообещал, что поедет на богомолье в Свиярск и тогда попробует узнать у тамошнего мудрого старца Нила подробности про ад. Не дождался Юрко ответа и на следующий день разбудил крепость песнями, опять же собственного сочинения, но уже на родном языке. «Загорелась злая крепость, это я ее поджег. Сорок мужиков погибло, это я их загубил. Своей острой пикой я их заколол, своей тяжелой саблей я их зарубил. Они орали громко, они пощады ждали, но я их убил и никого не пощадил». «Кто не боится Юрка Кривого, обломая Безухова, тот дурак дурной!» Обитателям крепости нескладные песни не понравилась. Горланил ее Юрко громко, но некрасиво. Да и смысл у песни был разбойничий и вредный. «А ну замолчи!» — приказал комендант. «Ты петь не умеешь, орешь, как на войне!» Юрко перестал петь, но тут же спросил. «Почему я молчать должен? Вы меня не кормите, не поете, в смрадной тюрьме держите, смерти моей ждете. Помилосердствуйте, разрешите песни петь!» Комендант разрешил. Все одно, узник ни сегодня, ни завтра сдохнет. Пой. Только запрещаю тебе о государе и властях плохо отзываться. А мне и не интересно про государя петь. Я про баб петь буду, про любовь. И опять загорланил свои нескладухи. Я накинулся на баб, чужих женишек, дочеришек. С голодущий жрал, драл, сытился, не присытился. Готов был их голодать сырыми, без соли. Ой ли я накинулся на баб, мял рвал, как витошку, терзал, как ель барсберс жалостный, и едва не загубил, три прощения просил. А они смеялись, а посля шутилися. Ох, эх, Юрко, любимец наш, жаркой, ненасытный, нескучный, кабы слон бы нас топтал бы, поприятней было нам. На следующий день некто угодливый и быстрый донес губернатору. О беспорядках востроги и о преступной жалости коменданта тоже донес, и губернатор приехал в крепость. Комендант засуетился, приказал стражникам скоротенько разобрать завал и отрубить узнику голову. Но губернатор попросил не спешить, сохранять присущую власти солидность и изволил слушать вопли музыкального разбойника. На удивление, вопли ему пришлись по вкусу. На следующий день он опять приехал в крепость и супругу с собой взял. Им, как будто в театральные ложи, поставили кресло и принесли хереса в кувшинчике. Супруга слушала Юрка с удовольствием. Особенно отметила она неподдельность чувства, с которым Юрко поет про любовь. С той поры губернатор придумал Юрка в виде самобытной диковины представлять приезжим в Оренбург гостям. «Подивитесь, господа, сидит у меня в башне певучий разбойник, блинный соловей, не ест, не пьет, только песни орет». Гости дивились, слушали песни, перекрикивались с узником. Сначала не верили ничему, конечно, но недоверчиво губернатор водил к завалу, потом вокруг башни тоже водил и предлагал самим день-ночь покараулить. Но те и без того принимали уверение и пили за здоровье узника много хлебного вина».